Явление десятое. Великатов, Мелузов, Негина, Смельская и Домна Пантелевна. Смельская Негиной. «Все это, душа моя, не годится, Негина. Я и сама вижу. Новое делать будет очень дорого, Смельская. Да как же быть-то? Ведь нельзя же. Поедемте, Иван Семенович, Великатов, к вашим услугам». Подает руку Негиной. Честь имею кланяться. Негина. Какие у вас лошади? Вот бы прокатиться как-нибудь. Великатов. Когда вам угодно. Прикажите только. Подает руку Мелузову, потом Домне Пантелеевне. Домна Пантелеевна, мое почтение. А как вы на мою тетеньку похожи, Домна Пантелеевна? Да ужли, Великатов, ведь это удивительно, такое сходство. Чуть не назвал вас тетенькой, Домна Пантелевна. Да зовите, зачем дел стало, Смельская. Ну, едемте, прощай, Саша, прощайте, кланяется всем. Великатов, Домня Пантелевна. До свидания, тетенька. Уходят Смельская и Великатов. Домна Пантелевна провожает их до двери. Домна Пантелевна. «Ах, прокурат!» Негиной. «А ты говоришь, он гордый, ничего не гордый. Уж на что еще обходительнее?» Уходит.